Майн. Необычные странствие бывшего наемника. Том 5 Пролог. От начала к рекомендации. Ходили истории о многочисленных разрушениях. Королевство Варгенбург, расположенное на юго-западе континента, как раз находилось в эпицентре. За короткий период исчезли деревни и города, а еще возродились целых два злых божества. Королевство, получившее эту информацию от гильдии, выставило запросы умелым авантюристам, начался процесс организации армии, военные или гражданские, все чиновники суетились. По крайней мере, так все выглядело. А простой авантюрист Рорен, никак с этим не связанный, наслаждался повседневностью. В последнее время были одни провалы по заданиям, потому он с напарницей решил уничтожить монстров вдоль дороги, чтобы заработать, Но в процессе его группа нарвалась на серьезные неприятности, о чем Лепис, похоже, доложила в гильдию. Так как Роран положился в этом на девушку, ему напрягаться не надо было вовсе. А вот только бремя Лепис, похоже, увеличилось, жрица бога знаний бесконечно жаловалась ему. Да только Роран все это беспощадно игнорировал. Мужчина вообще не рассчитывал на награду за убийство монстров. За убийство они получили в городе сертификат, Да только он полностью промок в процессе. Сложно было получить деньги за нечитаемый документ, но гильдия города Каффа вошла в положение и частично выплатила сумму. Частично потому, что документ был нечитаемым, ещё гильдия вычла определённую сумму за подтверждение операции, хотя это было лучше, чем ничего. Так что после всех подсчётов они получили небольшую сумму. Потому кое-какие деньги грели душу Рорена хотя при том, что долг перед Лепис в основном раз, потому не был уверен, так ли эти деньги грели, долго с него никто не требовал, потому и срочности не было, и сейчас у него в кошельке, кажется, было столько денег, сколько ещё не водилась забытность авантюристам. Но можно отдохнуть немного. На столе в таверне гильдии авантюристов стояли стаканы бутылка, потому Роран ухмыльнулся. Его долг перед Лепис недавно уменьшился. Все потому, что они взяли вещь нужную девушке в качестве оплаты за задание. И его долг уменьшился на сумму оплаты. По возвращении в кафу, Лепис предложила сократить долг до 10 золотых монет. Вмиг долг уменьшился вдвое, хотя тут было сложно сказать, хорошим его положение было или все еще не очень. Хотя самого Рора на это не сильно волновало. Не было ни процентов, ни залога, условия были до смешного удобными. Он платил сколько хотел и когда хотел. Роран раньше был наемником, потом и был слабо знаком с обычными жизненными условиями, но все же понимал, что подобный заем явно был ненормальным. Он все лучше осознавал, что долг был мирой, вынуждающей его действовать вместе с Ляпис. Если это не так, то он просто не мог объяснить, почему она с горящими золотым цветом глазами выносила все ценные запустошенных городов и лагерей бандитов. Будь ее целью деньги... Она бы обращалась с Рореном как с ездовой лошадью, выделяя минимум необходимый для жизни, а всё остальное забирала бы себе. И раз она этого не делала, Роран понимал, что связывают их в первую очередь не деньги. Она старалась увеличить его долг, и, похоже, действовала она так, потому что переживала, что он может собрать нужную сумму и вернуть деньги. И вполне может статься, что это с её стороны эдакая попытка подкармливать его прямо как какую-то скотину, пусть доказательств не было. «Господин раран? Роран?» «Господин Роран?» Блуждавшего в своих сложных чувствах мужчину в чувство привёл окликнувший его голос. Перед ним сидела не его напарница-жрица, а сотрудница гильдии. Видать, потому что они подходили к одному окошку, натыкались именно на неё. Сидевшая напротив и смотревшая на него девушка была той самой сотрудницей, которая постоянно его обслуживала. «Вы меня слышите, господин Роран? Все в порядке?» «Прости, призадумался». «Так ты что-то хотела?» Спросил Роран, наполняя опустевший стакан. Девушка поставила на стол тарелку с сыром и протянула мужчине пустой стакан. Роран сразу же посмотрел в лицо девушки. Она была приблизительно одного возраста с Ляпис. Каштановые волосы были завязаны, чтобы не мешали во время работы, и все же они были достаточно длинными. Лицо скорее не просто красивое, а миленькое. При том, что авантюристы поголовно были грубыми людьми, было сложно поверить, что характер соответствовал внешности. Она хотела, чтобы Роран налил ей, и вместо денег предложила закуску. «Мне бы хотелось поговорить с вами, так что, может, выпьем немного?» Сейчас всё ещё был день. В гильдии был рабочий день, потому даже если хотелось поговорить с авантюристом, это не повод пить в это время. «Уверена?» ты же на работе. Сотрудникам, работающим непосредственно с авантюристами, разрешается проводить подобного рода переговоры. Я даже имени не знаю, с кем пить собираюсь. Меня зовут Айви Бриджгард. Рорен немного удивился, когда она сразу же ответила и налила выпивку из бутылки в её стакан. Так о чём хотела поговорить? Роран думал о том, что раз алкоголь способствует общению, то можно уже начинать говорить но Айви пригубила выпивку, попробовала принесённый сыр и просто довольна сидела, не показывая, что собирается начинать беседу. Недовольный мужчина точно напомнил девушке, зачем она здесь. Айви села ровно и перешла к делу. Так вот, я подумала, не захотите ли вы пройти экзамен на повышение ранга? Подобного предложения Роран не ожидал услышать. Что уж говорить, процент выполнения задания у него был небольшим, Да и сам Роран не думал, что был в состоянии продвинуться с медного ранга выше. Но ему доводилось слышать разговоры других авантюристов, и всего после пары удачных заданий способности признавались, и люди могли подняться до железного ранга. Конечно же, это при условии, что задания были выполнены, и это редко относилось к тем, кто проваливает свои задания. Конечно, показатель успеха у вас довольно низок. И всё же, господин Роран... После такого откровения Роран помрачнел. Всё же работа авантюриста не для него. Стоит сдаться и присоединиться к отредонаемникам и вернуться на поле битвы. Вот такие мысли стали роиться в его голове, но, видать, Айви прочитала их у Рорена на лице и в спешке стала говорить. Но при том, что происходило, то для медного ранга это было вообще невыполнимо. Вы внушаете восхищение уже тем, что смогли выжить? Вот как. Да, я уверена. Рорен сомневался в её словах. Но члены гильдии обычно не имели любимчиков, и Айви говорила это, исходя из того, что отвечала за многих авантюристов. Это он еще мог принять, но Роран не знал, зачем сотрудницы гильдии идти на контакт с ним, напрашиваться выпить и предлагать пройти экзамен. Мужчина выискивал подводные камни, а Айви отпила из стакана и стала жизнерадостно говорить. «Думаю, вы тоже заметили. В последнее время в стране, к которой относится наш город, ситуация не из лучших». Так-то не был ни в чём виноват, но, услышав эту информацию, он почему-то почувствовал себя неуютно и отвёл взгляд в сторону. Айви ни в чём его не упрекала, а просто продолжала говорить. Когда уничтожают целые деревни, это печально, но это стало обычным делом. Но если разрушаются районы и города, то страна уже должна действовать. И для всяких деревень типа вроде меня сойдут. Нет, я, конечно, могу согласиться с этим мнением. Однако у страны есть ограничения, и вы должны это понимать. Его отношение роли не играла, есть то, что можно сделать в этом мире, и то, что нельзя. Роран и сам это понимал. Совсем другой разговор, если бы существовала организация мечты, способная на всё, на ощущение таких слышать не доводилось. Вот почему гильдия авантюристов, исполняющая функцию поддержки безопасности, заинтересована в повышении ранга авантюристов, и я рекомендую вам пройти этот экзамен. Понятно. С этим он мог согласиться. И всё же причина лично поговорить с ним была слабоватой. И ещё кое-что. Будто прочитав его мысли, заговорила Айви. «Что думать тем, когда подобную информацию приносит интереса самого низкого ранга?» а разве важно, кто и когда был информацию?» После такого ответа Айви с сдачным выражением на лице отпила ещё. «Как бы стало легко работать, если бы все так говорили?» «Нелегко тебе видать. Вот, пей. Спасибо». Возможно, Рорен проникся к её словам, потому подлил в стакан ещё. Она поблагодарила, снова отпила и с усталым видом проговорила. Наверху мало кто так думает. Нужна ли им информация от авантюристов медного ранга? Их можно понять. У наёмников информация бывалого бойца ценилась выше информации новичка. Пусть ему доверяли... Но информацию от новичка можно было неправильно понять или скомпрометировать. Потому руководство гильдии хочет, чтобы вы сдали экзамен. И поэтому ты со мной заговорила. Нелегко тебе. Я специально выбрала время, когда нет госпожи Ляпис. Если бы она была, то наверняка отреагировала не лучшим образом. То есть меня проще ломать Если честно, то вы куда сговорчивей. Роран и сам считал, что надо идти простым путём, но слова девушки были не самыми приятными, потому мужчина стал пить, избавляясь от недовольства на лице. Это ведь неплохое предложение. Конечно же, сам тест вполне простой, к тому же всё бесплатно. Так почему бы не попробовать сдать? Будь здесь Лепис, она бы стала искать двойное дно в причинах Айви и не думала бы сразу соглашаться. Но при том, что её отправили поговорить с Рораном ещё и в течение рабочего дня, говорила ему о том, что вряд ли за этим что-то скрыто. Не было никакого смысла плести интриги вокруг авантюристов медного ранга. Мужчина лучше всех это понимал. «Так что думайте?» «Я должен спросить мнение своей напарницы. Но пока, думаю, согласится. Такой ответ пойдёт?» Роран не стал ничего обещать, но, видать, Айви и такой ответ устроил. С её плеч точно свалился груз, и девушка ему улыбнулась.